Глава 66. Трудовые будни. Жизнь шла своим чередом. Посадила Катя с бабушкой картошку. Конечно, помощник у них был, а как же? Они картошку раскладывали, а Андрюша вынимал из ямок и складывал в старое ведёрко назад. Так что, возможно, какая ямка была и пустая. Серёжа обещал приехать помочь, но у него там получилась крупная авария, и он был вместе с рабочими. Нужно было менять весь механизм. Ребята чинили на месте все. Хорошо, что деталями Геннадий запасся. Хозяйственный он был мужчина. Конечно, Сергей сказал, что купит он бабушке картошку, ведь он у себя не сажает. Но бабушка Света только отмахнулась. Она и Кате посоветовала грядку вскопать на огурцы и на свеклу с помидорами. Но пока времени не было. Да и не жена она еще официально, чего ковыряться в огороде. Поэтому все свободное время помогало в огороде бабушке. Андрюшка уже не ходил с ней на работу, только очень незридко. Бабушка старалась его учить садиться на горшок. В начале мая, после Пасхи, Алиса с Антоном подали заявление в ЗАГС. Дата уже была заранее согласована 2 июня. После свадьбы Фёдоров Анасиевич планировал в санаторий с женой поехать, а потом решил, что прислушается к совету ведьмы и подаст в отставку. Он решил перед свадьбой ещё раз приехать на производство, на этот раз без предупреждений. Тогда его ждали, чуть ковры везде не постелили. Теперь он хотел вложиться и получать прибыль, поэтому должен был всё увидеть безпрекрас. Приехал сам, без водителя. Он всё чаще стал ездить сам, привыкал. Антона не было, он уехал с невестой в областной центр покупать наряды себе и невесте. Естественно, там другой выбор. Есть несколько свадебных салонов. Сергея на месте также не было. За всё время сколько же совхозов и колхозов пересмотрел Фёдоров Афанасьевич. Ещё когда агрономом был послан в один из таких. Теперь вон фермер. Он не стал ничего объяснять Геннадию, который сразу спросил, что ему нужно. Так, по делу приехал. А производство сыра, мясной цех, могу посмотреть? Нет, там допуск нужен. Там только технологи и руководство я туда также не имею права заходить там же стерильность нужен халат маску головной убор ну ладно я понял тем временем генадий сообщил сергею о странном посетителе рассказал о его внешности конечно сергей насторожился и просил держать его в курсе он ездил к мастеру Ивану на станцию поэтому не мог всё бросить и вернуться Тем временем Фёдоров Анасеевич осмотрел всё, что мог. Конечно, не так, как в прошлый раз, но было чисто. Ковров их дорожек никто не стелил, но молоком напоили свежим. Была большая разница между той фермой, на которой он начинал свою деятельность, и этой. Задав несколько вопросов Геннадию, узнал, что Сергей очень занят. Он специально поехал в одно важное место, от которого зависит ремонт узла. Гена показал на техническое помещение. Хотелось бы посмотреть на сыроварню, но вот не задача, не пустили. Сказали, руки мол грязные, шляпа не того фасона. Ладно, приедем в следующий раз. В принципе, всё понравилось, нужно было думать. Сергей приехал через полтора часа. Его токарь принимал без очереди, но и бросить всё и уехать, обидеть и оборвать с таким трудом налаженные связи. «Интересно, что этому начальству нужно? Что он высматривал?» – размышлял Сергей. Дома было пусто. Отец с Солей поехали к ней на квартиру. Решили-таки ее сдавать. Чего пустой будет стоять? Коммунальные только зря платят. Приготовил щей из щавеля, порезал яичко туда, потом добавил в миску сметаны, отрезал ломоть хлеба и поел. Хорошо хозяйства не было у них, только кот, который откуда-то пришел и остался. И отец, хотя раньше не любил животные, привязался к нему. Сейчас, когда Павла Петровича не было, кот Афанасий, так назвали, спал на его кровати. Но еду требовал от Сергея, да и гладить его требовал. Покормив и погладив кота, он поехал на производство. Там проверил сыха, сыр созревал, мясо завтра можно было отправлять в коптильню. Антон приедет и отправят. Мог бы и сам с подсобником сделать всё. но предпочитал пока с Антоном. Тот переехал в прошлом месяце в райцентр. Хотел снимать, но у Алисы там есть своя квартира. Она предложила переехать к ней. Всё равно через 3 недели свадьба. А свой дом Сергей не успевал закончить. Придётся скорее всего поселиться на время в медовую. К бабушке приедут гости. Ну там, может быть, будет лучше. Будет кому смотреть за Андрюшей. Оля же не откажется. Он уже научил его говорить папа, а достроят дом, на зиму и переедут. Будет возить сейчас ежедневно Катю на работу и с работы. Подумав об этом, Сергей повеселел. А то его мучило то, что ему некуда молодую жену привести. Теперь нужно будет согласовать всё с Катей сначала, ведь нехорошо просто поставить её перед фактом. Думал, что в мае всё наладит, но то одно вылезало, то другое. Вроде и доход пошел, но кредит нужно платить. Вечером он встретился с Катей. Заодно сообщил бабушке, в которой он теперь относился как к родной, что приезжал отец Алисы, что-то вынюхивал, все рассмотрел. Интересно, что ему нужно? — Так долю хочет выкупить у вас. Вот и смотрел, что и как. — Светлана Акимовна, я свою часть никому продавать не буду, но максимум пять процентов, не больше. — Да, думаю, ему больше и не нужно. Возьмешь миллион, достроишь дом, купишь какой-то нужный станок или что там тебе нужно. Ну, миллион двести, тогда соглашусь на пять процентов. У меня вон Андрей растет, есть кому передавать. Я предложила, хозяин ты. Катя, я не успею к свадьбе дом закончить. Предлагаю временно поселиться в том доме, где отец с Олей живут. Буду возить тебя на работу и с работы. А что делать? Пару месяцев, думаю, погоды не сделают». Да и Оля за Андрюшу присмотрит. Андрюшу ко мне возите, я сама присмотрю. Неужели я его отдам кому? Привыкла, год уже он здесь. Ну а тебя буду подгонять, чтоб не расслаблялся. Кате хотелось бы самой быть хозяйкой, как и любой женщине. Они поехали кататься, встали в лесополосе. Пели соловьи, светились цветы. Над ними пролетела крупная птица, сова, кажется. Антон приехал на следующий день. Сергей рассказал ему о том, что его будущий тесть приезжал с проверкой, когда там никого из них не было. Тот пообещал узнать. Потом загрузили мясо в коптильню. Они только начинали опытным путём выбирать лучший режим. Антон делился с Сергеем многим, рассказывал, что Алиса оказалась совсем не той, какой он себе представлял. Представляешь, не транжира, а бред худо-бедно готовит. Рубашки, правда, гладить не умеет. Ну, не приходилось, но я могу и сам погладить. Думал, что у такого отца она будет мне мозги выедать, ничего подобного. И поделюсь секретом. Мы ждём ребёнка, примерно уже 2 месяца. Поздравляю. Только никому не хвались, говорят, сглазить могут. А я вон дом никак не закончу, что купил. Там ещё на 3 месяца работы. Хочу удобства, как у меня в отцовском доме. Да, а у Кати issue и здесь работа. А может в район переедете? Устроится в поликлинику медсестрой. Нет, не согласится. Сам пойми. Она тут нашла себя. Да и опять-таки бабка тут. Я ей как-то намекнул, и слушать не хочет о районе. Ладно, там увидим. Ну что, включаем на новый режим? А мама Кати так и не позвонила. Но отец ещё раз подтвердил, что они приедут. Билеты уже взял заранее.